Глава 21. Спираль неотвратимости раскручивалась, царапая воспаленные нервы. Я напряглась натянутой струной, играющего низкую мелодию скрипача, уже прекрасно догадываясь, что произойдет дальше, и насколько сильно мне не понравятся слова мужчины, что однажды ночью, истекая кровью, постучал в мою лавку и тем самым обрек меня на преступление перед империей. Но для ведьмы, для лекаря не было выбора. «Наша суть не может существовать иначе, не может не помочь нуждающемуся, пусть даже он враг». «Я приду сегодня ночью в твою лавку», — проникновенно прошептал он, и по спине проскользил жалящий холодок. «Полагаю, что ты не хочешь, чтобы я являлся к тебе днем, когда нас могут лишний раз увидеть». Я скрипнула зубами и покосилась в сторону Вертона. Кружащиеся пары немного расступились, и я встретилась взглядом с задумчивым и немного обеспокоенным стражником. «Я не хочу, чтобы вы и вовсе приходили ко мне, лорд Тернелли», процедила сквозь плотно стиснутые зубы, на что он как-то чрезмерно довольно хмыкнул. «О, моя милая Сью, ты так прелестно в своей злости!» Наклонившись ко мне, прошептал он и шумно выдохнул, словно пытался наполнить все легкие моим запахом. Это было как-то странно. И вновь я не поняла своих чувств. С одной стороны, я была раздражена и зла, а с другой — нет, это бред. Я просто под влиянием бала, танцев и волшебной атмосферы. Жди меня после полуночи, Сью. Нет, твердо заявила я. Больше никакой от меня помощи. Хватит, я уже сделала достаточно. Если тебя не будет в лавке, то я буду вынужден заявиться к тебе домой. Мне нужна ведьма, а ты единственная на весь округ, кто обладает высоким даром. Ругательства едва не сорвались с моего языка. От безысходности и бессильной злости я не нашла ничего лучше, как с силой наступить ему на ногу. Ночной гость зашипел, но тут же засмеялся, словно услышал веселую шутку. Теперь мне придется тебя отпустить, ведь я не могу забрать все твои танцы, раз ты пришла сюда с парой. На последних аккордах мелодии раздосадованно и с неким упреком, сказал он: Да, будьте так любезны, лорд Тернелли, с долей ехидства ответила я. Ночной гость усмехнулся и повел меня к вертону, который не сводил своего взгляда с нас. Возвращаю вам, прекрасную леди Бароу. Учтиво сказал ночной гость и поцеловал мне руку. «Благодарю вас за танец». В момент, когда он поднимал голову от моей ладони, на грани слышимости, так, чтобы услышала только я, прошептал. «До скорой встречи, Сью». Вертон проводил подозрительным взглядом ночного гостя и протянул мне фужер с вином, который я сразу осушила наполовину. Немного перенервничала и требовалось хоть чуток расслабиться я понимаю что это не мое дело поскольку мы лишь играем пару на этом балу по взаимовыгодному соглашению но все же должен сказать стражник еще раз посмотрел в сторону где растворился в толпе веселящихся и смеющихся аристократов ночной гость лорд эрнели за столь короткий срок пребывания в нашем городе получил славу опытного лавеласа Но его кандидатура столь соблазнительна, благодаря семейному состоянию и молодости для многих достопочтенных аристократов, у которых дочь на выдании, что за него едва ли не борьба началась среди молодых леди и их отцов. Так что будьте осторожны, леди Бароу. Так вот, где я слышала эту фамилию. Как только представился ночной гость, то мне она показалась знакомой, но я не могла вспомнить, а затем и вовсе не до этого стала. По слухам, невеста Девиена изменила ему с неким лордом Ирнелли. Так ночной гость не только здесь что-то разнюхивает, так еще он соблазняет молодых леди. Вот же бабник! А ведь его поведение настолько наглое, что и неудивительно. Взгляд змея-искусителя, его томный шепот, нарушение правил приличия, и это его сию с такой интонацией, даже сложно сказать, с какой именно, словно когда он называл мое имя, то будто целовал меня. Ммм, как же он меня бесит! А ведь он сегодня ночью еще явится в мою лавку. Пришлось прикусить губу, чтобы сдержаться от ругательства, которое с неимоверной силой желало вырваться наружу, подталкиваемое злостью. «Спасибо, господин Дарти». «Нейтрально, без единой эмоции», — ответила я. «Я учту ваше предупреждение». Вертон, несколько секунд изучающий и задумчиво смотрел на меня, а затем рассмеялся. Я удивленно возрилась на него, не понимая причин смеха. «Как же я сразу не догадался!» «Но это не так уж и легко, поскольку вы очень красивый и привлекательный леди Бароу. Я совсем растерялась, не зная, как воспринимать его слова и странное поведение. Однако Вертон сам ответил на мой немой вопрос. «Вы же ведьма и лечите недуги, которым подвержены любители женщин. А слава лорда Эрнелли!» Он подавил очередной смешок и не стал заканчивать фразу. И так было понятно. Я злорадно улыбнулась, не став разубеждать стражника в его надумках. В случае, если все же он или кто-то иной увидит у меня ночного гостя, то это прекрасное прикрытие для меня. Да и по делам ему, если же такие слухи расползутся». Я удовлетворенно улыбнулась. Все, что не делается, то к лучшему. Ночной гость сам решил потанцевать со мной на этом балу, не спрашивая моего согласия. Как назло, с приходом ночи усиленно повалил снег. Пока добралась от дома до лавки, то превратилась в заснеженную фигуру, которую любят лепить наши горожане. Перед тем, как зайти внутрь лавки, пришлось стряхивать с плаща и корзинки, из которой с интересом выглядывал Котя, снег. Фамильяр не торопился покидать уютную и утепленную корзинку, которую я поставила у окна, пока раздевалась. Он дождался, пока я везде включу магические светильники и убавлю их до полумрака, чтобы с улицы было сложно рассмотреть, что же происходит внутри. Налью в миску припрятанное молочко и поставлю ее на широкий подоконник возле его лежанки. После этого он вылез из своего убежища, лениво потянулся, вытягивая по очереди лапки, и с аппетитом принялся за свое любимое угощение. Я же не знала, куда себя деть, пока ожидала ночного гостя, поэтому села рядом и следила за своим любимым питомцем. Знала бы, зачем ко мне собирался пожаловать лорд Тернелли, то хотя бы приготовила ингредиенты заранее, тем самым сокращая время его пребывания в моей лавке. Вообще, от одной только мысли, что он вновь придет сюда, меня бросало в дрожь. Слишком был велик риск того, что кто-нибудь догадается, кто он, и нас схватят. Да, его легенда и прикрытие были отличными, ведь его появление на балу среди сливок нашего города, да и соседей, среди генералов, стражей, главы города. И чтобы все были полностью уверены в том, что он аристократ нашей империи, пытались выдать за него своих дочерей и даже охоту начать на него, означало только одно — его прикрытие не просто хорошее, оно идеальное. Но все же... Когда знаешь правду, то всегда страшно, что что-то пойдет не так, что кто-то догадается или узнает истину. Поэтому страх и чувство опасности не давали мне расслабиться и отвлечься на какие-нибудь другие дела или просто поразмышлять на отдаленные от данной ситуации темы. Еще витали странные, очень странные мысли и чувства. Перед внутренним взором часто всплывали серые, внимательные и цепкие глаза, что заглядывали в самую душу, пробирали до мурашек, когда они задерживались на мне, и бросало в жар, когда эти глаза скользили по шее, ниже и ниже, в зону декольте, скользили по талии, следили за моими руками и, особенно, губами. Так, что за дела? Почему мне в голову лезут эти воспоминания? И вообще, почему такая реакция на ночного гостя? Он враг нашей империи, опасный хищник, от которого у меня могут появиться глобальные проблемы. Да еще и бабник. Вот. А реакция девушек на таких мужчин часто именно такая. Не зря же они соблазняют столько женщин. Значит, есть чем брать. Вот и я, похоже, попалась в эту ловушку. Глупая, глупая ведьма. Выбрось все эти непристойные мысли и воспоминания из головы. Нужно помочь в том, что ему там требуется, и поставить на этом окончательную точку. Хватит, нельзя так рисковать я очень серьезно настроена чтобы сегодня сделать эту встречу последней нельзя давать пользоваться моей ситуацией моей безысходностью нельзя к моменту когда раздался негромкий но уверенный стук в дверь я себя уже так накрутила что к двери подходила раздраженная и злая доброй ночи сью низким голосом и проникновенно поприветствовал меня ночной гость скидывая капюшон плаща под битого медвежьим мехом и уверенно словно к себе в дом ступая в мою лавку доброго Безрадостно ответила ему и, бросив взгляд на пустую улицу, закрыла дверь, накинув следом на нее защиту. Не хватало еще неожиданных гостей. Развернувшись к лорду Эрнели, который уже снял свой плащ и повесил его на крючок вешалки, удивленно возрилась на своего фамильяра, что с наслаждением терся о ноги ночного гостя, а тот его одобрительно гладил по выгнутой спине. Я настолько поразилась увиденным, что на несколько секунд замерла, и взгляда с них не сводила. Мой прихотливый, недолюбливающий почти всех, в особенности мужчин, котяра, сейчас ластился к практически неизвестному магу и даже заурчал от удовольствия. Что вообще происходит? Ладно, в первый раз он терся о руку едва живого ночного гостя, но тот был в таком состоянии, что, я подумала, моему коте стало его жалко, и он пытался как-то помочь, приободрить опустошенного и раненного мага. Но сейчас... Какой же у тебя все же великолепный фамильяр! Почесав за ушком коти, похвалил его ночной гость. «Красивый, сильный и магически удивительный». «У меня даже рот приоткрылся, но ничего сказать не смогла». Котя замурлыкал. «Да так, что было слышно, наверное, и на улице». Выгнулся, потерся о ногу дертонца и, удовлетворенный, с гордым видом, прошествовал к себе на лежанку у окна. Посмотрел на меня ленивым, довольным взглядом и свернулся клубочком, словно даже не собирался следить за дальнейшим развитием событий и ночным гостем, как делал это всегда. Всегда. Что ночной гость сделал с моим недоверчивым ко всем фамильярам? Заколдовал?